Глава 12. Майя. Космический корабль, на котором мы летели на базу Кессера, выскочил из гиперпространства, и по его словам, нам осталось совсем немного до пункта назначения. Я смотрела в иллюминатор на звёзды. Их несметное количество, куда больше, чем было когда-то мне видно с Земли. их очень много столько, что кажется, они совсем близко только руку протяни и коснёшься их но я знаю между ними миллионы или больше световых лет звёзды перемещаются летят и кажется, сейчас сольются в одну белую яркую точку но это лишь иллюзорный эффект вздохнула и подумала Насколько далеко моя звезда? Солнце, которое согревает мою планету. Вдруг почувствовал себя ужасно одинокой. Как эти звёзды, которые кажутся так близко друг к другу, но на самом деле так далеки и тоже одиноки? Майя. Кесер приблизился ко мне и встал за спиной. Нежно обхватив за плечи, отважилась на ободряющую улыбку. Всё хорошо, сказала ему. Я видела его отражение в иллюминаторе. Кесар неулыбнулся мне в ответ. Я чувствую тебя, Майя, и мне не нравится твоя подавленность. Обещаю тебе, что помогу найти твою планету. Я ведь дал тебе слово. маядера и я его сдержу я знаю кесарь знаю просто в любом случае моя жизнь изменилась безвозвратно тоже как прежде ничего не будет даже после того как мы найдём мою землю я думаю что же будет потом я не смогу снова жить так как жила это меня пугает и печалит Но не обращай внимания. Хндра, она вещь такая, коварная. Скоро всё пройдёт. Главное в том, что судьба свела меня с тобой. Я не сгинула в том чудовищном месте. Криво усмехнулась и добавила: "Ну, ты, наверное, понял, что я имею в виду". Майя повернулась к мужчине и подняла на него взгляд. Лицо у него было очень серьёзным. Что? спросил очень тихо. Он взял моё лицо в ладони и бережно поцеловав мои губы, сказал: "Как только мы прибудем на станцию, я передам тебя под присмотр своему товарищу. Ему можно доверять. Его имя Кордан". Нахмурилась Мне не понравилось то, что говорил Кесарь. Зачем меня кому-то передавать? спросила, впиваясь взглядом в его фиолетовые глаза. Я же с тобой буду. Ты сам говорил, что не отпустишь меня от себя ни на шаг. Кесарь кивнул и сказал: Пока я буду докладывать о своей проведённой миссии и о тебе, Майя, всё это время ты будешь не рядом со мной. Но я хочу быть уверенным, что ты в безопасности. Кордано, я полностью доверяю. Он позаботится о твоей безопасности. Понимаешь меня? Положила свои руки на мужские ладони и переплетя наши пальцы, прикусил в задумчивость нижнюю губу, но потом всё же спросила: "Кесарь, что происходит? Что-то не так?" Почему ты говоришь, что я буду в безопасности только с твоим товарищем? Как его там имя? Кордан, ответил он. Да, с Корданом. Мы же будем на базе, где работают и живут твои соотечественники. Или ты мне что-то не договариваешь? Т тобой заинтересовалось моё начальство, признался Кесэр. И пока они не знают, что ты моя деера они строят насчёт тебя свои планы, Майя. Услышанное неприятно заскребло под кожей. Что? переспросила я, чувствуя, как страх сковывает меня. Перед глазами тут же встала картина, как меня затолкали на платформу перед страшными инопланетными мужиками. Неужели всё повторится снова? Твой дар уникален, Майя, вздохнул сказал Кесар. Они захотят с тобой поговорить и завербовать? хмыкнула горько. Да. Но ты моя деира. Деира Lord'а неприкосновенна. Это закон. И уже неважно, какой ты имеешь дар и какой ун у тебя силы. Кесар ободряюще улыбнулся. Сделаешь, как я сказал, я молчикевнула. Хорошо. Будешь рядом с Кордоном, пока я отсутствую. А если он тебя скажет бежать, ты побежишь. Скажет не двигаться, ты и замрёшь. Поняла меня, моя? Моё лицо словно обратилось в камень. Мне кажется, я вся стала неподвижной, будто Глыба льда, и по этой глыбе побежала дрожь, рождающая трещины. Этой дрожью, которая может разрушить даже камень, был страх. Точнее, дикий ужас. Дурное предчувствие стальными тисками сковало грудную клетку, и мне стало трудно дышать. Положила руки на грудь Кесаря и сделав судорожный вздох, На выдохе ответила. Из-за меня у тебя проблемы? Верно? Дело не только в моём даре, не так ли? Скажи мне правду. Майя, произнёс кесри моё имя очень ласково и нежно, так что у меня защемило сердце. Я права. Тебе ведь ничего не грозит. спросила одними губами. Может, ну эту базу? Вернёмся давай назад в твоё убежище. В Арториеска пересохло. Я не могу. Не могу потерять Кесаря. Не могу остаться без его помощи и поддержки. Я же сразу погибну среди этих инопланетян без него. Моя смешная Дира улыбнулся Кесер. Мне никто не причинит вреда. Но мне приятно, что ты так беспокоишься обо мне, но право не стоит. Со мной всё будет хорошо. Расстояние много превысило полномочия, выполняя задание. Но это не страшно. Точно. Точно. Но внутри всё застыло от нехорошего предчувствия. Но если что-то пойдёт не так, Зорвём их головы, кесарь, дал ему совет. Он засмеялся и притянул меня к себе. "Можешь не сомневаться, моя Дейра. За тебя я уничтожу любого". "Вообще-то сейчас я имел в виду тебя", пробормотал он недовольно. "Если тебе будет грозить опасность". Зажмурившись, сделала глубокий вдох. Как бы мне хотелось ощутить запах знакомый с детства, запах безопасности. За меня не бойся, моя. Никогда не бойся, проговорил Кесарь, зарываясь носом в мои волосы, а потом со вздохом сожаления добавил: Нам пора вернуться в кресла. Мы уже совсем близко. Если с Кесарем что-то случится, я Сожгу нафиг всю их базу. И мой огонь, словно соглашаясь со мной, пробежал горячей волной по рукам и затих. Кесер. Я возвращался на базу вместе со своей парой. Летел на базу, как домой. Отчти, как домой. До сих пор помню, как попал сюда сразу после обучения. Пока я был юнцом и ещё не зарекомендовал себя как опытный и опасный воин, жил в тесной казарме с другими лордами. Но после первой же операции, которая была проведена блестяще благодаря моим способностям, меня перевели совершенно в другой ранг и в другое спецподразделение. Мне выделили отдельные апартаменты в престижной части базы. Моей Дейери понравится. Какая она большая. База, проговорила Майя, во все глаза наблюдая, как мы приближаемся к пункту назначения. Внутри она кажется ещё больше. улыбнулся я, включая связь с базой. Это лорд Кесэр. Личный позывной не мой. Разрешите войти в пространство базы и произвести стыковку. Я назвался и приложил ладонь к сканеру, который прямо сейчас передаст мои данные диспетчерам. Вы идентифицированы, лорд Кесэр. Добро пожаловать домой. Даю разрешение вашему кораблю пройти через защитное поле. Прозвучал механический ответ диспетчера. Ваша стыковочная площадка под номером 1732. Открываю к ней доступ. Не стоит. Я воспользуюсь своей личной стыковочной площадкой, сказал я диспетчеру. Вам отказано в личном месте, лорд Кесэр. Ваша стыковочная площадка под номером 1732. Доступ открыт. Внешне я остался спокоен и виду не подал, что мне не понравился ответ диспетчера. Значит, генерал решил наказать меня. Что ж, думаю, одним лишь лишением стыковочной площадки не обошлось. Посмотрим, насколько ему хватит ресурсов справляться со сложными заданиями без меня. Всё настолько плохо? спросила Майя упавшим голосом. Тебя лишили своего личного места под корабль не спроста, да? Улыбнулся ей и сказал: "Не переживай об этом. Просто кое-кто решил указать мне на моё место". Дотронулся до её руки и сжал тонкие пальчики, вселяя в свою пару уверенность, что всё будет хорошо. Она ответила мне улыбкой и кивнув, сказала со вздохом: Ты лучше их сразу предупреди, что я нервная и могу не нароком кого-нибудь спалить. Поэтому пусть ограничится только лишением тебя парковки. Ладно? Засмеялся на её реплику и кивнул. Передам твои слова генералу. Включил водородные двигатели, тяга которых позволяла маневрировать вблизи базы и с первого раза произвести стыковку корабля с базой. вырулил в нужный сектор, где проводились стыковка кораблей обычные войны. Генерал решил показать мне, что моё место среди элиты пусто не будет. И думает, что я расстроюсь. А он ещё не знает, что теперь меня никто и ничто не может расстроить. Для меня важна только моя пара, моя Дэйра. Всё остальное отошло на второй план. После стыковки я открыл шлюз и повёл свою пару на выход из корабля. Едва мы вышли и ступили на поверхность базы, я увидел бегущую к нам вооружённую охрану, и не просто вооружённую, но и защищённую от моих способностей. Хмыкнул и, остановившись, завёл Майю себе за спину. Какое горячее приветствие, ехидно сказал охранникам, которые враждебно смотрели на меня и приготовили своё оружие, наставив его на меня. Лорд Кессер, по приказу генерала вы должны сдать всё своё оружие и без сопротивления пройти за нами. Отчеканил главный. Генерал вас ждёт. Рамус, прекратите эти игры. Я не собираюсь никому угрожать. Выпугаете мою Дейру. Уберите оружие. Но никто не спешил выполнять моё распоряжение. Моя Дейра, если сильно испугается, задаст вам жару. И поверь, Рамус, вам это вряд ли понравится. Опустите оружие. Я не буду против вашего сопровождения до самого генеральского отсека. Но нам никто не говорил о вашей дейре, Кесэр. Девушка пойдёт отдельно. Я о ней позабочусь. Что? прошептала у меня за спиной Майя. А моей дейре генерал не знает. И она будет только со мной. Опусти оружие, Рамус. И тогда обещаю, что никто из твоего отряда не пострадает. Рамус смотрел мне прямо в глаза. дерзко и смело, потому что был под защитой шлема. Без него и на километр бы ко мне не приблизился. Да ещё и с наставленным на меня оружием без защиты, я обоссался бы от страха. А тут какой смелый воин, однако. Смешно. Они не знают, что я давно нашёл брешь в системе защиты этих шлемов. Один минус Я не могу отследить тех, кто находится в шлеме. Не стоит лицом к лицу с теми, кто думает, что защищён. С лёгкостью могу обойти эту преграду. Стоит мне лишь послать мысленный импульс, как все их разумы тут же станут беззащитны перед моим даром. Но это пока секрет. Не стоит сразу раскрываться. Посмотрим, какие ещё сюрпризы они Приберегли для меня. Рамос думал недолго. Хоть какие-то мозги у солдафона есть. Он приказал своему отряду опустить оружие и сказал мне: "Поздравляю, кесарь. Дейра это великий дар". "Благодарю", ответил сухо. Майя крепко держалась за мои плечи и украдкой выглядывала из-за спины. Я явственно ощущал её страх. Любопытство, желание спрятаться и желание спалить всех, кто снова наставит на нас оружие. Коктейль из её чувств и эмоций был ярким, звонким и свежим, словно морской ветер, ворвавшийся изне откуда в просторы космоса. Всё хорошо, Майя, сказал негромко, и взяв её за руку, повёл вперёд. Рамус со своим отрядом слеза не миследом. Мы двигались по ярко освещённым коридорам, прошли несколько отсеков и вошли в промышленную кабину лифта, который отвёз нас до самого генеральского отсека. Вся охрана Рамуса ехала с нами. Мужчины с интересом смотрели на мою пару, начиная раздражать меня. Майя же со всей непосредственностью разглядывала лордов в ответ Но когда я уже готов был нарушить все свои клятвы и убить всю охрану вместе с самим Рамусом, Майя вдруг сказала: "Странно, я думала, все мужчины твоей расы такие же, как ты, сильные и красивые, но вижу, что ошиблась". Усмехнулся, глядя, как лорды начали переступать ноги на ногу из-за весьма неудобного и красноречивого замечания. Но Рамус решил блеснуть умом. Седейр считает свою пару лучшим из лучших. Сжал руки в кулаки, желая выбить ему зубы. Едва сдержался, потому что Майя снова сказала: "Думаю, некоторым остаётся что тешить себя именно такими мыслями". Рамус побогравел. Это был хороший словесный удар. Пусть лорды видят и знают, что моя пара в обиду ни себя, ни меня не даст. Лифт наконец остановился. В генеральский отсек вас проведёт другая охрана, произнёс Рамус, испепеляя меня взглядом. Не ответил ему и повёл мою к запертым дверям, за которыми находилась святая святых, командный пункт, апартаменты генерала и его приближённых. Когда-то я тоже входил в этот круг. Посмотрим, может, всё не так уж и плохо. Подошёл к стойке, за которой сидел молодой воин самого низшего чина, и ставил печати на голограмных документах. Возле дверей стояла охрана. Она ничата командира Муса. И с ними мне пришлось бы побороться гораздо дольше. Увидев меня, они тут же приняли боевую стойку и передали по встроенным микрофонам, что я уже здесь. Что ж, думаю, соблюсти правила приличия всё же стоит. Доложи обо мне генералу, сказал я молодому лорду. Парень поднял на меня взгляд, мознул взглядом по моей паре и кивнул.